Глава десятая. До сих пор не могу привыкнуть ко всем этим дворцам, уж очень они мне советские музеи напоминают. Так и кажется, что вылезет сейчас какая-нибудь бабушка пенсионерка с одухотворенным лициком баронессы виноватом поколения и поведет за собой по залам, предварительно озаботившись стопроцентным переобуванием экскурсантов в тапочки, типа. Посмотрите направо, посмотрите налево. Ах, какая лепнина! Ах, какие плафоны! Ах, какие медальоны! В этот раз дорогу нам торжественно указывал то ли очень младший гов курьер, то ли очень старший лейполакей, то ли еще кто-то. Никак не могу разобраться в этих чинах и званиях, да и желания это делать никакого нет. Правда торжественность была мрачной. Нашим с Келлером шаги одинокая гулка отдаются под сводами олепного потолка парадной лестницы. Как-то непривычная тянет рука в траурная повязка, зеркало затраперованное черной полупрозрачной буалью, попадающееся навстречу прислуга разговаривает еле слышным шепотом, а передвигается и того тише. С даты похорон уже определились, и не громко спрашиваю у Келлера: нет. Пока что даже не определились, кого оповещать будут. Генерал также старается говорить потише. А что, есть сомнения? Дениса Анатольевич хоронить будут не простого человека, а императрицу. А это уже высокая политика и дипломатия. И непонятно, где кончается одна и начинается вторая. Обязательно должны быть приглашены родственники. Я имею в виду заграничных. Елизавета Федоровна уже приехала из Москвы, а заграничные — это крестная Беатриса Саксен-Кобург-Готтская, сестры Виктория и Ирена Гессен-Дармштадтские и брат великий герцог Эрнст Людвиг Гессенский. С первыми тремя все вполне решаемо, а вот и герцог в данное время официально воюет против нас. И чтобы он здесь появился, нужны, во-первых, разрешения на Томи или Келема, а во-вторых, гарантии его безопасности и последующего возвращения. А связаться с кайзером, сам понимаешь, проблематично. Горячую линию еще не изобрели. Насколько я знаю, он тоже приходится родственникам, правда, императору, как и король Георг, кстати. Их тоже приглашать будут. А я откуда знаю? Ну, даже если и так, то его британское величество вряд ли дернется. Китченер вот уже допутешествовался, а кайзер... Уведомление о кончине уже разослано Мидом во все посольства. Вполне может быть, что через шведов или датчан и Германию оповестят. Но в гости звать Нуева. Даже если под честное слово регента. Кто-нибудь из великосветской компании опознает, поднимет шум и получите второй путь, не считая мелких бунтов. Понятно, а из местных все будут? Точно не знаю, но кажется нет. Все это сборище, часть великих князей, княгинь и прочих разделились во мнениях. Одни так или иначе поддерживают семью, то есть вдовствующие императрицу, регенты. Книжон и Алексея Второго. Часть кучкуется вокруг Мехень и ее выкормышей. Кирилл сидит у нас. Бориса уволили от должности походного атамана, выпнули из свиты. Андрей также распрощался и со свитскими погонами, и со своей гвардейской конной артиллерией. Самой Марии Павловне отказано в аудиенциях. А остальные, не столь активно участвовавшие в Великой Нероцкской фронти, ожидают, чем все закончится, чтобы примкнуть к победителям. Но раскол есть и будет расти. Горянские ревизоры представили Михаилу материалы о жалостях семейства Романовых, и он, я думаю, уже поделился впечатлениями с матерью. Так что на похоронах будут далеко не все. Все пришли? А наконец-то мы доходим до комнаты, где уже собрался народ. Правда, совсем не многочисленный. Помимо нас с Федором Артуровичем ожидание маятся тот самый, насколько я понимаю, полковник Кутепов и и старший лейтенант Воронов. Причем что с ним очень не так: не лицо, а пустая маска, в взгляде боли еще что-то и Ещё что не поддающееся понимания. Здравствуйте, Павел Алексеевич. Подхожу к Старлей, пока Келлер о чем-то шепчется с Кутеповым. Прошу извинить, если лезу не в свои дела, но у вас такой вид, я могу чем-то помочь. Здравствуйте, Денис Анатольевич. Воронов смотрит шальнойми глазами. Нет, вы уже помогли. От судьбы не уйдешь. Не понял. И где я ему дорогу перешел? А в Александровском дворце букобок были вроде без подстав и косяков. Когда мы были в царском селе, Ольгу, мою супругу, ее убили. Примите мои соболезнования. Меня хватает только на эту фальшиво дежурную фразу, которую похоже Воронов не замечает. Уезжая я оставил дома маленький браунинг, чтобы и ей и мне было спокойней. Дворник сказал, что ночью за мной приехали, показывали какую-то бумагу, поднялись на этаж, стали ломиться в квартиру. Он слышал, как она кричала, чтобы они убирались, что меня нет, а потом выстрелила через дверь. Они тоже. Господь с милостью вился. Она умерла мгновенно, пуля в голову, пуля в сердце. Желающего судьба ведет, не желающего тащит. Дениса Анатольевич, я знаю, вы наверняка связаны с теми, кто ведет следствие. Я прошу вас, если вдруг станет известно, да, Павел Алексеевич, я сообщу и даже постараюсь устроить личную встречу. Больше ничего пообещать не успеваю, потому что двери открываются и нас приглашают войти. Окна плотно затянуты портьерами. Единственный источник света люстра, свет, который придает бордовой парчанной стенах какой-то коровавый оттенок. Едва последние из нас заходят, открывается дверь в противоположной стене, и дяденька лет под пятьдесят в мундире камергера негромко объявляет: «Ее императорское величество вдовствующая императрица Мария Федоровна и его императорское величество император Николай II». Его императорское высочество – регент империи великий князь Михаил Александрович. Их императорские высочества – великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Мария Николаевна, Анастасия Николаевна. В зал входит царская семья. Все, включая Николая, одеты в черное. Только на регенте генеральский мундир с траурной повязкой. Он и обращается к нам. Здравствуйте, господа. Мы пригласили вас для того, чтобы выразить благодарность за вашу верность престолу и объявить свою волю. Далее слово берет тот самый камергер, который открывает бювар и начинает зачитывать лежащие там высочайшие повеления. Великий обедслужение повелел нам всеми силами стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смоты. Проявление беспорядков, бесчинств и насилий стали прямой угрозой для всех людей, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долге. Официально торжественный речитатив звучит в полной, не нарушаемой никем и ничем тишине. Ныне наш общий долг прекратить смуту и победоносно завершить войну до окончания следующего года. и ничьи заслуги при этом не должны быть забыты. В воздаянии за труды и подвиги, оказанные при подавлении смуты, мы и повелеваем. Пожаловать всем... Ну, это понятно. Касается в основном нижних чинов, участвовавшим в подавлении смуты, светло-бронзовую медаль, не участвовавшим, но не поддавшимся, темно-бронзово. Александровская лента, герб и цифры... 1917. Пожаловать всем, имеющим классный чин, в том числе и отставным, участвовавшим в подавлении смуты, следующий классный чин, но не выше второго класса. Это что? Я теперь подполковник? Стефанов, штаб-капитан, Катяра, подпоручик. А да и в Москве Алладин, Дольский, Волгин и остальные погоны менять будут. Отлично. А ну-ка. Пожаловать командующему Петроградским военным округом, помимо иных наград, в неочереди орден Святого Александра Невского и кабинетский перстень с датой 1917. Так облагодетельствовали Федора Артуровича. А когда про моих орлов вспомнят? О, вспомнили. Пожаловать всем низшим чинам, участвовавшим в освобождении государя и его семьи. Помимо иных наград, серебряную медаль на Андреевской-Александровской ленте с профилем государя и датой 1917. Сия награда носится вместе с боевыми наградами. При этой медали денежная выдача в 100 рублей золотом из кабинетских сумм. Также пожаловать всем вышеупомянутым нижним чинам. Право на зачисление по прошению в роту дворцовых гренадеров при достижении ими надлежащего возраста, пожаловать нижним чинам гвардейского экипажа, размещенного в царском селе, и делом доказавшим свою верность государю, помимо иных наград, знак отличия ордена Святой Анны. При этой награде денежные выдачи в ста рублей золотом из кабинетских сумм. Ага, вот и про Мариманов. Пожаловать российскому офицеру иностранного подданства, участвовавшему в освобождении государя и его семьи, золотую медаль на Андреевско-Александровской ленте с профилем государя и датой 1917, производство челюстин за отличие, орден святой Анны второй степени, кабинетский перстень с датой 1917, денежную выдачу из кабинетских сумм в тысячу рублей золотом, и право входа за кавалергардами, а это персонально для Кегресса, но、ну, в принципе правильно. Пожаловать офицерам, участвовавшим в освобождении государя и его семьи, помимо иных наград, золотую медаль на Андреевской-Александровской ленте с профилем государя и датой 1917, носимую вместе с боевыми наградами. кабинетский перстень с датой 1917, денежную выдачу из кабинетских сумм в тысячу рублей золотом и право входа за кавалергардами. Также пожаловать орден Святого Владимира четвертой степени тем из них, кто ранее не имел сей награды. И про нас грешных не забыли. Пожаловать командиру отряда, освободившего государя и его семью. Помимо иных наград, двухгодичное преимущество в торжестве с правом использовать его в любое время попрошения, золотую медаль на Андреевской Александровской ленте с профилем государя и датой 1917, кабинетский перстень с датой 1917, денежную выдачу из кабинетских сумм в тысячу рублей золотом и право входа за кавалергардами. Также отремонтировать его дом за счет кабинетских сумм в течение этого года. Орден ему не жалован, ввиду наличия всех боевых наград, возможных в его чине. И мою скромную персону стороной не обошли. Особенно прикалывает право входа за кавалергардами. Или я еще каких-то этикетских тонкостей не знаю. Вот отремонтировать дом это уже куда лучше. учитывая необходимость превращения его в очень секретный бункер. Пожаловать всех кавалеров ордена Святого Георгия четвертой степени или георгиевского оружия или ордена Святого Владимира четвертой степени с мячами и бантом, имеющих чин седьмого класса, правом поступления в Николаевскую академию генерального штаба. Также пожаловать правом поступления в Николаевскую академию генерального штаба. офицеров, произведённых в чин седьмого класса за подавление смуты, подвиги не должны быть препятствием для обучения. За отвагу при подавлении смуты и освобождении государя и его семьи пожаловать первому отдельному гренадерскому Нарычанскому батальону права гвардии, утвердить знак батальона, разработанный его офицерами. единовременно обмундировать батальон по гвардейским нормам и сумм удельного ведомства. А вот это самое вкусное! Пожаловать всем частям и отдельным подразделениям, участвовавшим в подавлении смуты, романовские ленты на знамена и штандарты, всем офицерам, участвовавшим в подавлении смуты и прежде не имевшим потомственного дворянства, Пожаловать оно и занесением их родов во вторую часть дворянской родословной книги Российской империи и дворянских родословных книг их губерний.